украшавший его шлем, потащил по земле к лагерю греков. Но ремень шлема лопнул. Парис скачал на ноги и обратился в бегство. Афродита укрыла его облаком и припроводила в Трою. Елена прекрасно наблюдала с городской стены за поединком. Она уже жалела, что, легкомысленно подавшись уговорам Париса, бежала из дома и была готова вернуться к Менелаю. Но тут перед ней предстала Афродита и приказала оставаться с Парисом, пригрозив в противном случае своим гневом. Рубка Елена покорилась. В постоянных сражениях прошло 9 лет и наступил решающий десятый год, который, по слову прорицателя, должен был принести грекам победу. Но неожиданно в греческом лагере начался повальный мор. Воины, уцелевшие в боях, умирали от неведомой болезни. Греки обратились к богам, чтобы узнать, Чем навлекли они на себя и гнев? И боги ответили, что виновник несчастья, предводитель войска царь Агамемнон, который держит у себя в качестве пленницы дочь жреца Аполлона Хризеиду. Воины собрались на общий совет и порешили, что Агамемнон должен вернуть девушку отцу. Агамемнон был вынужден подчиниться общему решению, но взамен, пользуясь своей властью, присвоил себе другую пленницу бризеиду захваченную Ахиллом. Ахилл, возмущенный таким произволом, объявил, что отныне не хочет быть под началом Агамемнона, прекращает участие в войне и удалился в свою палатку». Лишившись поддержки Ахилла, греки стали терпеть одно поражение за другим. Агамем он пытался умилостивить оскорбленного героя, обещал вернуть бризеиду предлагал ему в жены любую из своих дочерей с богатым преданным, но Ахилл отвергал все попытки к примирению и целыми днями пил в своей палатке вино и играл на лире. Однажды троянцы совершили отважную вылазку. Преодолев ров и вал, они ворвались в лагерь греков, закипел бой, троянцы стали оттеснять греков к их кораблям. Лучший друг Ахилла потрогал, устремился в палатку героя и со слезами стал умолять его вмешаться в битву, чтобы спасти соотечественников от бесславного поражения но Ахилл не внял мольбам друга. Когда Патрокол попросил разрешить ему облачиться в доспехи Ахилла, на это Ахилл согласился. троянцы увидев сверкающие доспехи, так хорошо им известные, решили, что Ахилл вступил в бой и поспешно отступили. Лишь один Гектор остался на месте и отважно сразился с тем, кого принимал за Ахилла. Патрокол был смел и силен, но все же не было хилом и не мог долго противостоять Гектору. Сраженный могучим ударом меча, он мёртвым упал на землю. Торжествующий Гектор сорвал с поверженного врага шлем и увидел, что вместо непобедимого Ахилла сразил его друга. Между тем Ахилл, тревожить за Патрокло, не мог усидеть в палатке и вышел на вал. Увидев, что Патрокло убит, он в отчаянии испустил такой громкий крик, что заглушил боевые трубы. Горе заставило его забыть свою обиду, и он помышлял лишь о том, чтобы отомстить за друга. Мать Ахилла Фетида принесла ему новые доспехи, выкованные самим богом Гефестов. Ахилл облачился в них и, потрясая оружием подобно урагану, обрушился на врагов. Троянцев охватила паника. С воплями ужаса бежали они к Трое. Гектор пытался остановить бегущее войско, но его никто не слушал. Троянцы укрылись за стенами города, накрепко заперев ворота. И вот Гектор оказался один на один с разъяренным Ахиллом. Вид Ахилла был столь грозен, что бесстрашный Гектор дрогнул и бросился бежать. Ахилл преследовал его. Боги наблюдали с Олимпа, как оба героя трикратно обижали вокруг троянских стен. Зевс взял золотые весы и положил на одну чашу судьбу Ахилла, на другую судьбу Гектора. Чаша судьбою Гектора упала вниз. Герой был обречен. Ахилл настиг Гектора и нанес ему смертельный удар. Тело поверженного врага он привязал за ноги к своей колеснице и трижды объехал вокруг Трои. Родители Гектора, царь Приам и старая царица Гекуба, его жена прекрасная Андромаха и все троянцы, рыдая, смотрели со стены, как тело отважного героя влочиться в пыли за колесницей победителя. Вернувшись в лагерь, Ахилл бросил тело Гектора к подножию погребального ложа Патрокла. Ночь царь Приам, нагрузив повозку золотом, отправился в лагерь греков, чтобы выкупить тело сына. Старого царя провели к Ахиллу. Тот сначала не хотел его даже слушать, но в конце концов горе старого отца тронуло героя. Он приказал обмыть и умастить тело Гектора и сам перенес его на повозку Приама. 12 дней оплакивали троянцы благородного Гектора и справляли по нему тризну. На это время было объявлено перемирие, греки уважали скорбь своих врагов. Описанием похорон Гектора заканчивается Илиада. Но война продолжалась. Ахиллу было предсказано, что он ненадолго переживет Гектора, и это пророчество исполнилось. О смерти Ахилла в разных источниках повествуется по-разному. Древнеримский писатель Гай Юлий Гигин живший в первом веке до нашей эры в книге сказания, рассказывает, что Ахилл полюбил сестру Гектора, Поликсену, и открыто явился втрое, чтобы попросить царевну себе в жены, но был сражен предательским выстрелом Париса. Стрела вонзилась в единственное уязвимое место на теле героя, в пятку. Так появилось выражение Ахиллесова пятак. Музы пели погребальную песнь, когда греки насыпали высокий курган над могилой Ахилла. Гибель Ахилла не лишила греков веры в победу. Они помнили предсказания Оракула и ожидали скорого окончания войны. В одном из сражений был убит Парис. Еще в давние времена по молитве Ила Зевс обещал Трое свое покровительство. Он не спасал троянцам деревянную статую, афины палады предупредив, что город будет существовать до тех пор, пока статую не покинет его стен. Одиссей с другим отважным воином по имени Диамет тайно проникли в Трою и выкрали священную статую Афины. Лишившись своей святыни, троянцы поняли, что их поражение неминуемо. Но несколько дней спустя они с изумлением увидели, что греки покинули свой лагерь и, подняв паруса, отчалили от берега. Троянцы выбежали из-под защиты городских стен и долго смотрели вслед вражеским кораблям, покуда они не скрылись за горизонтом. Тут троянцы заметили, что посреди опустевшего лагеря стоит огромная статуя коня искусно сделанная из дерева. На груди деревянного коня висела доска с надписью «Дар Афине от донайцев». Так называлось одно из греческих племен. Троянцы тут же решили поставить статую на городской площади перед храмом Афины. Троянский жрец Лаокон заподозрил подвох и стал убеждать троянцев не принимать дара от врагов. Но тут из моря выползли две огромные змеи, бросились на Лаокона и двух его сыновей и мгновенно задушили всех троих. Змеи были посланы Посейдоном, желавшим гибели трое. Но троянцы решили, что боги покарали жреца за ложное опасения и, поставив деревянного коня на катки, с радостными криками повезли его в город. Установив статую перед храмом Афины, троянцы стали праздновать окончание войны. А ночью, когда все уснули, из деревянного брюха коня выбрались 12 греческих воинов во главе с Одиссеем, который и придумал эту хитрость. Они открыли никем не охраняемые ворота Трои, вернувшиеся греческие корабли уже стояли у причала, Одиссей подал знак, и греки врывались в Трою. Боги больше не защищали обреченный город, он был разрушен и подожжен, троянцы – мужчины перебиты, женщины и дети взяты в плен. Менелай с мечом в руках ворвался в царский покой и увидел свою жену, невольную причину многолетней войны, унесшей жизни столь многих доблестных воинов. Он хотел тут же убить ее, но Елена была так прекрасна, что меч Менелая опустился. Он взял жену за руку, вывел ее из пылающей трои и привел на свой корабль. Греки подняли паруса и поплыли к родным берегам. Так закончилась Троянская война. Долгое время считалось, что сказания о Троянской войне не имеют под собой исторической основы, но в 70-х годах XIX века немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман доказал реальное существование Трои и нашел подтверждение того, что она после длительной войны была захвачена и разорена греками. Ученые не раз упрекали Шлимана в непрофессионализме, но тем не менее отыскал Трою именно он, Хирам в своей известной книге «Боги, гробницы, ученые» пишет, это был триумф Генриха Шлимана, но одновременно и триумф Гомера. То, что считалось сказками и мифами, то, что приписывалось фантазии поэта, на самом деле, когда-то было действительностью, это было доказано. Странствие Одиссея По традиции поэма «Одиссея» приписывается Гомеру, хотя есть основания предполагать, что она была написана на полвека позже «Илиады». В «Одиссеи» рассказывается о полном опасности и приключении возвращения на родину одного из героев Троянской войны – Одиссея. Имя «Одисей» означает «нелюбимый богами» то есть человек, которому суждено испытать в жизни многие тяготы и невзгоды. Несмотря на это, боги все же изредка оказывали Одиссею помощь. Не по большей части ему приходилось рассчитывать только на себя и выпутываться из сложных переделок лишь благодаря собственной храбрости и предприимчивости. Постоянный эпитет Одиссея хитроумный. Когда Троянская война закончилась, Одиссей на 12 кораблях, груженных Богатый добычей отправился к себе на родину, в Итаку. Долгим, трудным и кружным по воле богов оказался этот путь. Через несколько дней плавания ветер принес корабля Одиссея к земле кеконов. Кеконы – действительно существовавшие фракийские племена, жившие на северном побережье Гейского моря. Одиссея его спутники напали на местных жителей и разорили их главный город, великих сокровищ награбивших много. На радостях победители устроили попойку, а затем уснули, забыв выставить дозорных. Этим воспользовались киконы. Они напали на спящих и перебили больше семидесяти человек. Оставшиеся в живых поспешно погрузились на корабли и отплыли. «Сокрушение великом у милых, мертвых, но радуя сердце, что сами спаслись от смерти» – перевод Жуковского. Вскоре корабли Одиссея попали в бурю девять дней, мчали суда, погружаясь в волны носами, ветрило трижды, четырежды были разорваны силою бури. На десятый день путешественники оказались в цветущей стране, где жило мирное племя лотофагов, питавшихся плодами сладкого лотоса. Эти плоды обладали волшебным свойством. Каждый, отведавший их, забывал свою родину и уже не желал покидать страну лотофагов. Одиссей, узнав о такой опасности, верным товарищам дал приказание немало-немедля всем на проворные сесть корабли, чтобы из них, ни который лотосом сладким прельстясь, от возврата домой не отрекся. Через некоторое время, В безлунную ночь, заблудившись в тумане, Одиссей был вынужден причалить к острову, где в глубоких пещерах жили одноглазые великаны-циклопы. Они разводили овец и пасли свои стада в горах. Несмотря на мирные занятия, циклопы были кровожадными людоедами. Одиссей его товарищи зашли в одну из пещер. Хозяина не было дома, и путешественники могли не спеша смотреть жилище циклопа. Они нашли большой запас сыров, тростниковых корзинах и ведра с густой простоквашей. Спутники Одиссея хотели забрать найденную провизию и поскорее покинуть пещеру, но Одиссея обаяла жадность. Он решил дождаться хозяина, воспользовавшись численным преимуществом, получить от него что-нибудь более существенное, чем сыр и простокваша. Пещера принадлежала циклому Полифему, сыну морского бога Посейдона. Вернувшись вечером в спастбище и загнав в пещеру в свое стадо, Полифем обнаружил непрошенных гостей. Циклоп был так огромен и страшен, что Одиссей, едва увидев его, пожалел о своем опрометчивом намерении. Он попытался заговорить с великаном и вежливо его поприветствовал, но Полифем в ответ только расхохотался и, схватив двоих товарищей Одиссея, сожрал их, как голодный лев, и запил молоком, затем, завалив вход в пещеру огромным камнем, улегся спать. Когда великан захрапел, Одисей подкрался к нему с мечом, намереваясь поразить в сердце, но тут сообразил, что, убив Циклопа, он и его товарищи не смогут выбраться из пещеры, так как им, даже всем вместе, не по силу сдвинуть камень, закрывающий вход. На другой день Полифем, как обычно, отправился пасти свои стада, а пленников оставил в пещере, не забыв закрыть вход. Товарищи Одиссеи были готовы покориться ужасной участи, но Одиссей придумал хитроумный план. Вечером, когда Полифем вернулся в пещеру, Одиссей предложил ему выпить вина, мех с которым захватил с корабля. Циклопы не знали виноделия, и незнакомый напиток так понравился Полифему, что он осведомился об имени Одиссея, пообещав, что сожрет его в последнюю очередь. Одиссей сказал, что его зовут Никто и поблагодарил за обещанную милость. Вскоре великан опьянел заснул. Тогда Одиссей взял острый кол и пронзил им единственный глаз людоеда. На вопль Полифема сбежались другие циклопы и стали спрашивать в тревоге, что произошло и кто причинил ему обиду, заставляющий его так страшно кричать. Полифем ответил «Никто!». Великаны, пожав плечами, сказали «Если никто, для чего же так ревешь ты?» и отправились спать. Лишенный зрения Циклоп, сколько ни старался, не мог поймать Одиссея и его товарища в огромной полной закоулке в пещере. Тогда он надумал перехватить их у выхода, когда они попытаются бежать. Полифем отвалил камень, закрывающий выход, и стал ждать.